Тридцать четыре. Вечер я провела как на иголках. Абзацы параграфа, которые я читала, чтобы отвлечься, стирались из памяти. Едва я опускала учебник. Одну и ту же страницу я начинала и бросала несколько раз. В очередной раз, опустив книгу на колени, я кинула взгляд в окно и увидела всполоха, который несся по аллее, вздымая лапами пыль. Второй раз я увидела пуму, когда, бездумно уставившись в темнеющие облака, шепотом повторяла состав экстракта под названием «Сладкая дрема». «Завтра мы станем готовить его на занятии у мэтриски аллеи». Всполох возвращался. Наверное, просто разминался. Такому мощному зверюге скучно сидеть, сложа лапы. Девочки заметили, что я волнуюсь. Они обменивались вопросительными взглядами, но ни о чем не спрашивали до тех пор, пока я со стоном не растянулась на постели. Я переживала не столько из-за ночной вылазки, сколько из-за предстоящей встречи с Роем. Если сегодня я заполучу приворотное зелье, уже завтра смогу пригласить красавчика-ведуна на прогулку. А там... Нет, рано загадывать. Пусть сначала выпьет волшебного лимонада и посмотрит на меня непредвзятым взглядом. Увидит меня настоящую и влюбится. Непременно влюбится. Как пообщались с Ди? вкрадчиво спросила мальвина ди я поначалу не могла взять в толк о чем она говорит а ди решили сегодня ночью прогуляться под луной пусть лучше думают что у меня свидание с цыпленком чем забьют тревогу обнаружив ночью пустую постель а чего вам днем не гуляется нахмурилась клара ночью так красиво тихо Я спешно выцарапывала из памяти все, что когда-то читала в любовных романах. Мы останемся наедине, никто не помешает нам любоваться звездами. Не слишком напыщенно прозвучало, не переигрываю ли я. Судя по тому, как мордахи соседок расплылись в умильных улыбках, не переигрываю. Знаю я эти улыбочки. В своих мыслях девчонки нас с ди уже сосватали, побывали на свадьбе и на наречении наших многочисленных детей. Брр. Я закрылась учебником, как щитом, лишь бы не видеть, как морковь и соломенко многозначительно перемигиваются. Читала, читала. Не надо же такому случиться. Провалилась в сон. Очнулась в кромешной темноте от того, что маль трясла меня за плечо. Соседка стояла в одной сорочке, держа в руках ночник с запечатанным в нем огневиком. Я подскочила на кровати, озираясь. «А? Что?» «Пеппи, ты задремала. Там Ди стоит под окном». Словно в подтверждение ее слов раздался тихий стук в стекло. Я в который раз порадовалась, что благодаря магии червняков блузка и юбка не помялись. Я накинула мантию, по ночам становилось прохладно и пару раз провела расческой по волосам, но не стала усердствовать. где все равно, как я выгляжу, у нас исключительно деловая встреча. «Удачи!» — заговорщически прошептали вслед эти две сводницы. «Хорошо погулять!» Насчет «хорошо погулять» не знаю, а вот удача точно понадобится. Ди стоял, сунув руки в карманы. У его ног сидел, обвив лапы хвостом в сполах. При виде меня пумыч потянулся, облизнул морду ярким языком и язвительно промурчал. — Только не задрыхни, — сказала она. — Рецепт не забыла? — с улыбкой спросил Ди. Он не сердился. Я потрясла в воздухе изрядно помятой бумажкой. Отлично. Тогда идем. В ночное время студенческий городок преображался. На аллеях после полуночи выключали фонари, но полная луна горела так ярко, будто была самым огромным в мире огневиком, подвешенным в черном небе сильным и добрым магом, чтобы освещать путь всем, кто заплутал в темноте. Стали слышны малейший шорох листьев и скрип стволов, шелест наших шагов по каменистой дорожке. Легкая, почти невесомая поступь пумы, журчание далекой реки. Прохладный ветерок холодил разгоряченное после сна тело. Я закуталась в мантию и накинула капюшон. Мы не произнесли ни слова, пока шагали в сторону целительского корпуса, но впервые в жизни мне не хотелось нарушать тишину. Дишел справа от меня. Всполох светлой тенью скользил слева. Я вдыхала вкусный воздух начала осени пахнущие влажной землёй и прелыми листьями. К этим сильным запахам примешивался легкий и пронзительный аромат последних осенних цветов, оставляющий в сердце печаль о чём-то ушедшем, невозвратном. Вместо того, чтобы со всех ног бежать в лабораторию и приняться за составление зелья, я неторопливо брела, чувствуя, как трава щекочет босые икры, и, удивительно, вовсе не хотела спешить. Давно я не чувствовала себя так спокойно и беззаботно. «Пришли», — негромко сказал Ди, и только тогда я увидела корпус целителей, надвинувшийся на нас из темноты. Приглушенный свет горел лишь в окнах второго этажа, в комнате дежурного целителя. «Ой», — прошептала я, только теперь сообразив, что корпус, где лечатся студенты, запирают на ночь магическим заклинанием. «Как же мы зайдем? «Ну и ну, вот так прекрасные планы и рушатся из-за непредвиденных мелочей», Придется отступить и вернуться следующей ночью». Я мысленно перебрала все способы взлома. «Похитить перстень, отворяющий дверь, у метро Фарзи, обзавестись отмычками, выбить стекло». Подобрал с земли камешек и запустил им в окно первого этажа. В окне появилась сонная физиономия незнакомого студента. Он прижался лбом к стеклу, увидел нос и кивнул. Раздался скрежет от засова, створка распахнулась. «Залетайте» скомандовал студент, одетый в больничный халат. Я в изумлении возрилась на день, не понимая, что происходит. Ситуацию прояснил всполох. Он грациозным движением запрыгнул на подоконник, чуть поклонился нашему неожиданному помощнику и сказал. «Благодарю. Все как договаривались. Я побеседую с твоим, хм, неприятелем после того, как тебя выпишут. Только сейчас я разглядела, что под глазом у студента и на скуле темнеют подживающие синяки». Одна рука висит на перевязи, а сам студентишка еще более точенький, чем Ди. Но он, видать, драться вовсе не умеет, в отличие от цыпленка. Вот и загремел в лечебницу. «Так вот, куда вечером бегал помочь? Условиться, чтобы ночью нас впустили. Умно. Интересно, это Дмитрий сам придумал?» «Руку», — прошептал парнишка, наклоняясь ко мне. «Подоконник был в метре над землей, но мне даже такая высота казалась почти недосягаемой» тело по пилоты прямо скажем не слишком воздушное я подсажу сказал ди следующие пять минут жизни я бы с радостью навсегда стерла из памяти но боюсь они эти пять минут позора останутся со мной до глубокой старости при героическом взятии высоты обошлось без кровопролития пострадала лишь моя гордость да тот хлипкий кустик что прежде мирно рос под окнами но был раздавлен моим корпулентным организмом когда я грохнулась первый раз. «Ты цела, Пеппи?» — с тревогой спросил Ди. Сорвавшись во второй раз, я придавила Димитрия, выбив из него весь воздух. «Цел? Кх-кх. Норм!» Всполох отвернул морду, пряча улыбку. Студент откровенно ржал. «Мало ему видно синяков. Мало. Сейчас добавим». Ди изменил стратегию, взобрался на окно, и теперь они тянули меня наверх в четыре, вернее, три руки. Я перевалилась через подоконник и упала на пол, точно мешок с картошкой. Надо мной склонились три обеспокоенные физиономии. С обнюхал мое лицо, щекоча усами и вынес вердикт. «Жить будет». «Ну и ночка, но чего не сделаешь ради любви?» Я с трудом поднялась, кряхтя, точно старая бабка, и потирая ушибленные бока. «Хорошо, что перед день не надо притворяться и держаться лицо. С ним я могла быть собой, несуразной толстухой Пеппи». Poshly уже, буркнула jeg.